Глава шестая. Старая графиня. Жизнь графини Анны Ивановны Нелидовой была даже для тогдашней, полной всевозможного рода причудниками и причудницами Москвы, предметом толков и удивления. Огромный дом был переполнен приживалками, число которых с прислугой доходило до 150 человек. Парадных комнат было множество, но Анна Ивановна почти никогда не выходила из своих внутренних апартаментов. Более всего поражала комната, где она спала. Она никогда не ложилась на постель и не употребляла ни постельного белья, ни одеяла. Она не выносила никакого движения около себя, не терпела шума, почему все люди ходили в чулках и башмаках. и в ее присутствии говорили шепотом. Без доклада к ней никто никогда не входил. Чтобы принять кого-нибудь, соблюдалось тысяча церемоний, и нередко желавшие видеть ее ожидали приема по нескольку часов. В официантской сидело постоянно 12 официантов. На кухне было 14 поваров, и огонь никогда не гасился, так как Анне Ивановне приходила фантазия спросить чего-нибудь закусить не в назначенный час, и это случалось зачастую ночью. Для обедов и завтраков у нее, как и для сна, не было положенных часов. Все делалось по капризу, по первому требованию ее сиятельства. Комната, где она постоянно находилась, была обита малиновым штофом. Посредине было сделано возвышение, на котором стояла кушетка под балдахином, от кушетки полукругом с каждой стороны стояло по шести ваз из великолепного белого мрамора самой тонкой работы, и в них горели лампы. Эффект, производимый всей этой обстановкой, был поразителен. В этой комнате Анна Ивановна совершала свой туалет также необыкновенным способом. Перед ней стояли шесть девушек, кроме тех, которые ее причесывали, на всех них были надеты принадлежности туалета ее сиятельства. Графиня никогда не надевала того, что не было согрето предварительно. Для этого выбирались красивые девушки от 16 до 20 лет. После 20 лет их назначали на другие должности. Даже место в карете перед тем, как ей выехать, согревалось тем же способом. И для этого в доме содержалась очень толстая немка, которая за полчаса до выезда садилась в карете на то место, которое потом должна была занять графиня. Пока она собиралась, немка нагревала место на креслах, в которых Анна Ивановна всегда сидела. Спала графиня на кушетке, на которой расстилалось что-нибудь меховое, и покрывалась она каким-нибудь солопом или шалью. На ночь она не только никогда не раздевалась, но совершала даже другой туалет, не менее нарядный, чем дневной, и с такими же церемониями. Надевался обыкновенно белый пеньюар, вышитый или с кружевами, на шелковом цветном чехле, затем пышный чепчик с бантами, шелковые чулки непременно телесного цвета и белые башмаки с лентами, которые завязывались, а бантики тщательно расправлялись, как будто бы графиня ехала на какой-нибудь бал. В таком пышном туалете графиня опускалась на кушетку и никогда не оставалась одна. При ней было до сорока избранных женщин и девушек разного возраста, которые поочередно должны были находиться в ее комнате. На ночь в комнату ее сиятельства вносились диваны, на которых помещались дежурные. Они должны были сидеть всю ночь. и непременно говорить в полголоса. Под их говоры шепот дремала причудница, и если только они умолкали, она тотчас просыпалась. Стол ее был не менее прихотлив, как все остальное, и накрывался каждый день на сорок персон.